Хроническая болезнь. Найти выход. Как правило, обострение хронического заболевания, протекающего скрыто, латентно, бывает неожиданным. Сам человек его до поры до времени не чувствует или старается делать вид, что не чувствует. Не отношу к этим заболеваниям разного рода ОРЗ. Это удел студентов, детей и родителей, необразованных в вопросах здоровья. Прежде всего, к абсолютному большинству хронических заболеваний относятся болезни опорно-двигательного аппарата, остеохондрозы с грыжами и без, артрозы, проявляющиеся болями в спине и суставах, и сердечно-сосудистой системы, проявляющиеся в начальной стадии, как правило, сбоями артериального давления, аритмиями и болями за грудиной. Если в прежние времена люмбага, прострелы в пояснице, и радикулиты, боли в спине – а также колебания давления чаще встречались у людей старше 40 лет, то сейчас возраст их появления помолодел до 30 лет. В этом есть закономерность. Человечество стало слабеть физически и стареть биологически раньше, и прежде всего потому, что стало больше времени проводить у телевизора и за компьютером. Люди стали терять возможность физического преодоления своей слабости, заменяя их виртуальным спортом. Дети из-за интернет-зависимости стали взрослеть на 7-8 лет позже, так как получают много ненужной, балластной информации, забывая заниматься саморазвитием, читать книги и думать. Даже тренажеры в бесчисленных фитнес-клубах становятся все более комфортными. Там, где раньше необходимо было наклониться, чтобы поменять вес на тренажере, теперь появляются кнопки, исключающие необходимость движений. И первое, что делает человек при появлении неприятных и даже острых признаков болезни, любой из вышеперечисленных, обращается в поликлинику по месту жительства или вызывает скорую помощь. А дальше этого человека, не осознающего серьезность происходящего с его организмом, несет река нездоровья, так как поликлиническая служба является, по сути, рукой аптеки, и эта рука вскрывает природный бронежилет тела в таблице 1 «Крепость». и нарушает систему саморегуляции организма, подаренную каждому из нас самой природой. В организм просто всыпают горсть таблеток, отравляющих все естественные реакции самозащиты. Потеря воли рождает страх и лень, а применение обезболивающих лекарств делает любого потребителя этих лекарств по сути лекарственным наркоманом. Появляются болезни от лечения, ятрогении, справиться с которыми сложно. Я не утрирую, Нужно понимать патологическую физиологию, то есть механизм постепенного саморазрушения организма в результате постоянного действия отравляющих веществ, к коим можно смело отнести большинство обезболивающих лекарств. Но кто этому научит? «А что можно предложить в качестве альтернативы?» — спросите вы. В ответ я обычно задаю встречный вопрос. «Что вы делаете для здоровья?» При этом я не имею в виду санатории, Больнеотерапию, массаж, игру в футбол по воскресеньям и катание на горных лыжах зимой. В таком случае обычно не отвечают, ждут следующего вопроса. И я задаю его. Зачем человеку мышцы? Даже врачи отвечают, чтобы передвигаться. Но передвигаться можно и без мышц, если посмотреть на некоторых сухих стариков, сложенных пополам, но передвигающихся. Мышцы питают и кормят тело, доставляя питание в те области, за которые отвечают. И это является их основной функцией. Они же снимают боль, так как имеют собственный фактор обезболивания. Но для этого же нужны воля и время, а больному некогда. Считать не умеет. «Как долго болеете?» – спрашиваю пациентов. Называют срок от нескольких месяцев до нескольких лет. «Снимите мне боль сейчас, а потом я займусь своим здоровьем». И врач поликлиники, к которому обратился за помощью такой человек, естественно, так учат, выписывает рецепт на аптечный препарат, который снимет боль, может, и быстро, но ненадолго. Но, как показывают дальнейшие события, боль возвращается в виде еще более сильных приступов. В результате такой лечебной политики мышца перестает посылать в мозг сигналы СОС. В следующий раз проявит свое недовольство уже другая мышца, непосредственно подключенная к отравленной лекарствами. Если раньше болела спина, то потом вдруг начинает болеть нога. При этом спина уже не болит. Затем перестают работать ноги, и человек превращается в с трудом ходячего инвалида. Ему при этом всего 30-40 лет. Что делать? Травить себя дальше? Так и поступает большинство людей, так как врач прописал лекарство. Другого выхода, кажется, нет. А вы предлагаете гимнастику? Но подтягиваться я не умею или уже не могу. Да и зачем? Я же не спортсмен. Конечно, не можете подтягиваться. Я и не ожидаю другого ответа от людей, физически себя не поддерживающих. Но мышцы спины, груди, ног можно заставить работать. Необходимо понять, болит не нерв, а мышца, когда получает травму или начинает атрофироваться. Лекарства убирают сигнал боли, а боль остается. Она в мышце. Представьте, в комнате начинается пожар. Сигнальная система предупредила об этом загоревшейся на пульте красной лампочкой. Пожарный вместо тушения огня разбивает лампочку. Сигнала нет, а пожар продолжается. Так и с болью. Нервы не болят. Они сигнализируют об источнике боли – сустав, поясница, сердце. Болят же на самом деле забытые хозяином мышцы. Они атрофируются, укорачиваются, уменьшаются в объеме, перестают качать кровь, и об этом через нервы оповещают хозяина и его мозг. А дальше надо думать. Необходимо заставить мышцу работать. Это позволит включить ее насосную функцию. Как говорят физиологи, гемодинамический и лимфодинамический насос. Мышца начнет перекачивать кровь в своей зоне, передавая эстафету другой мышце в другую зону. И так по всему кругу, большому и малому. Так будет происходить постепенно и постоянно, день за днем. От 5 до 20 движений на каждую мышцу. Вместо подтягиваний можно тянуть резину к груди из исходного положения сидя или лёжа. Но врач-то при болях в спине, а тем более в сердце, запрещает любые нагрузки? Думайте. Размышляйте. Старение организма начинается с потери мышц. У нас их около 700. И потери мышечной массы начинаются довольно рано. Не надо стареть. Прожить без мышц можно. Но как? Под себя? В маразме в понимании врачей любое упражнение это нагрузка на сердце. Врачи, незнакомые с современной кинезитерапией, таких большинство, слово нагрузка воспринимают однозначно. Как это сказано в словаре Даля: нагружать товар на воз, лодку, то есть что-то накладываемое сверху. Но не любое упражнение нагружает тело так, как, например, штанга Я всегда предлагаю при наличии болей в спине и какой-нибудь сердечной патологии, гипертонии или аритмии, принципиально другие упражнения, разгружающие позвоночник и суставы и выполняющиеся в антигравитационном режиме на тренажере МТБ-1.4. Такие занятия не являются прямой нагрузкой. Они не нагружают, а скорее разгружают тело. Человек, выполняющий эти упражнения, даже достаточно пожилой и с букетом заболеваний, способен переместить в пространстве до нескольких тонн груза за одно лечебное занятие. И самое интересное, благодаря этим упражнениям исчезают или резко уменьшаются острые боли в спине, нормализуется артериальное давление, поднявшееся от боли, страха и временного обездвижения. И все это без таблеток. Другой вопрос, какие назначить упражнения и в какой последовательности, с учетом сопутствующих заболеваний, антропометрических особенностей и перенесенных операций. Для этого и необходимо понимать код здоровья и ключи к нему. Само по себе лежание, то есть обездвиженность, способствует перегрузке сердечной мышцы, которая вынуждена работать без помощи периферического сердца организма, к коему физиологи причисляют скелетную мускулатуру. Сердечная мышца, конечно, не справляется, и кардиопрепараты искусственно тонизируют, допингуют гладкую мускулатуру артериальных сосудов, и кровоток потихоньку начинает работать. Кардиологи привыкли только к такому принципу восстановления сниженного кровотока – лекарственному. Других механизмов саморегуляции организма они не признают. Но пусть покажут хоть одного пациента, излечившегося от гипертонической болезни, а тем более от ИБС, с помощью таблеток. Принимаемые перорально или внутривенно лекарственные препараты действуют сразу на всю центральную и вегетативную нервную систему, фактически выключая саморегуляцию организма и действуя отравляюще даже на те сегменты тела, которые не нуждаются в лекарственной поддержке. Отсюда и проявляющаяся болезнь от лечения – ятрогения. Чем больше лекарств, тем сложнее выздороветь.